Глава вторая. Пришел, увидел, убедил. Ох, и медленно же потянулись дни до следующего увольнения. Марк, учившийся с огромным интересом, теперь ловил себя на том, что часто отвлекается и временами вообще не слышит преподавателя. Спасибо Валерке, шпынял изредка в бок, а то бы пропал ни за что влюбленный курсант. Только практические занятия в мастерских при аэродроме откуда Морецкий готов был не вылезать часами, проходили по плану. Его неугомонная натура требовала действия и еще раз действия. Образ своенравной Берты не шел из головы. Марик мучился сомнениями, настроение напоминало переменчивую питерскую погоду. От надежды на взаимность до уверенности в том, что у хажора такой девушки все-таки наверняка имеется. А этот... Насмешливо-снисходительный взгляд размышлял он, лёжа в койке после отбоя, но не презрительный же. И потом чувствуется, что она с характером. А если так, запросто дала бы понять, что мы ошиблись адресом. Но ведь этого не было. Не было такого, Валерка. Да перестань ты уже. Вот придёшь, удивится твоя Афродита и растает, как снегурочка. Э нет. Не Афродита она, Артемида. Валерка, кстати, рассказал, что район, где живет Берта, называется Песками, это еще издавна, или Рождественской Слободой, и все советские раньше были рождественскими улицами, потому как на шестой из них стоит церковь Рождества Христова. Хотя, кажется, ее недавно тоже сносить начали. Но это понятно, время уже другое. Марк почему-то подумал о том, как много сейчас работы у строительных артелей, наверное, по старой привычке. «Да уж», — согласился Валерка, «только с новыми названиями пока что одна путаница». И добавил, «И не все они даны по уму». Приятели, понимающе переглянулись, но Марик на самом деле не очень-то сокрушался обо всех этих переменах. Главное, улица осталась третьей. Утро долгожданного дня выдалось пасмурным, хотя еще вчера вечером стояла прекрасная погода. Ветер нагнал тучи, И, кажется, намечался дождь. А ведь в мечтах рисовалась романтическая прогулка. Вырвавшись, наконец, на свободу, курсант Морецкий при полном параде, он и так был приучен матушкой к порядку и аккуратности, но сегодня форма сидела на нем особенно ладно, с двумя огромными букетами прибыл к дому номер 26. Церемонно расшаркавшись перед дверью соучастницей, знак благодарности он вошел в прохладу подъезда. Позвонив в первую попавшуюся квартиру и получив нужные сведения от древней бабули, Марик изысканно поклонился обалдевшей старушке, видимо, давно отвыкшей от подобных знаков внимания. От заветных дверей на третьем этаже тянуло ароматом домашней выпечки. Тянув носом сладковатый запах, нажав на звонок, курсант с тоской успел вспомнить мамины пироги. По этой части она была мастерицей. переступить с ноги на ногу, поправить букет, оправить гимнастерку. Но так никто и не вышел, хотя из квартиры явно доносились звуки. Позвонив еще раз, Марк решил, что ждать будет до победы. Тем более увольнение только началось. Дождя еще нет, спешить некуда, и... Волна аромата ванили и корицы из-за распахнувшейся двери чуть не сбила с ног, а на пороге Появилась пожилая, все еще красивая женщина в переднике и мукой, и с кухонным полотенцем через плечо. Полный дом, открыть некому. Возмущенно, но совсем не сердито крикнула она в тень коридора и удивленно воззрилась на Марка. Он не растерялся, сразу опознав в хозяйке будущую тещу. Та же стать и брови в разлет. Добрый день, это вам. Дежурное приветствие, вручение букета и легкий почтительный поклон. «Вы, наверное, ошиблись, молодой человек». Она удивилась, но подумала. «Воспитанный мальчик». «Уверен, что нет». Марик расплылся в улыбке, открытой и располагающей. «Вы же мама Берта, ведь так?» «Ах, ну, конечно же». В глазах женщины промелькнули уже знакомые лукавые искорки. Можно было понять и так. «Еще один соискатель. Посмотрим». «Берточка, к тебе очень галантный кавалер. Благодарю вас. Проходите, пожалуйста». Тесная прихожая осветилась. Из комнаты появился седовласый мужчина с маленькой девочкой на плечах, заливающейся звонким смехом. Следом выскочил Володя. Пора было представиться. Марк Морецкий, курсант военно-технической школы. «Это же Марк, мамочка, я тебе рассказывал». Про ребят в Сестрорецке. Ах, вот оно что. Я Анна Александровна, мама этого шумного непоседы. Александр Ильич Гальпер. Мужчина аккуратно опустил девчушку на пол. Розочка, иди поиграй. И пожал Марику руку. С неподдельным интересом рассматривая гостя с улыбкой, вполне добродушной, без подвоха. Слева, в глубине за прихожей виднелся стол. В таком же белом переднике, как у матери, Берта выкладывала на противень очередную партию пирожков. «Ах, этот горделивый профиль!» Володя уже тянул его куда-то за рукав. «Я собрал такой механизм, это нужно видеть», — тарахтел он. Но Марк решительно шагнул в сторону кухни, как после выяснилось, действительно оборудованной в коридорчике. Неспешно обтерев руки и внешне не выказав ни малейшего удивления, Берта взяла букет. Спасибо, но все же спросила, как же вы меня разыскали? Это военная тайна. Могу себе представить. Ох, этот взгляд опять насмешка. Вы имеете представление о военных тайнах? Значит, мы поймем друг друга без слов. Давайте-ка будем чаевничать. Берта, Аня, хватит дразнить нас запахами. Володя, помоги накрыть на стол. Мудрый отец семейства решил разрядить обстановку. «Да-да», — с благодарностью подхватил Марк. «Ароматы ваших пирогов разносятся по всему подъезду. Неужели корица, мускатный орех и ваниль? А вы разбираетесь в кулинарии?» Анна Александровна, мать девушки на выдании, искушенная в разных уловках потенциальных женихов, допускала, что подобный разговор мог вестись из вежливости. Но на сей раз этот юноша был ей приятен. «Да нет, просто я ужасный лакомка». И мама моя тоже очень хорошо готовила. Готовила, а что ж теперь? Она умерла два года назад. Женщина участливо потрепала его по плечу. Ну что ж, отведайте нашего угощения. Пойдемте в комнату. Как выяснилось, в трехкомнатной квартире проживали еще старшие братья Берты. Борис с женой, Михаил и сестра Юлия с мужем и дочкой Розой. уго целая коммуна. А вообще, чита гальперов вырастила восьмерых детей, но остальные уже покинули семейное гнездо, некогда до уплотнения восьмикомнатное. В двадцатые годы пришлось пожертвовать частью квартиры вместе с кухней, хотя газовую плиту редкость по тем временам сохранить все же удалось. К столу вышел лишь высокий моложавый мужчина, лет тридцати с тонкими чертами лица, остальные отправились в кино. «Михаил!» Коротко сказал он, и, заметив, что комнату украшают два букета, не смог скрыть иронии. «А вы впервые у нас и сразу свататься!» Бравый курсант несколько смутился, но отступать было некуда. «Вы знаете, я готов хоть сейчас, но, думаю, для начала нам все же стоит получше узнать друг друга». Родители, переглянувшись, одобрительно закивали. Болодька восторженно заорал. «Я согласен на такого зятя!» А Берта собралась была парировать, но вдруг передумала и просто рассмеялась. Бог его знает, этот паренек, показавшийся начале самоуверенным наглецом, так искренне и мило смущается, и у него такая открытая улыбка. Но какой же у нее был смех, звонкий, чистый. Этот смех застал Марка, готового к очередной пикировке врасплох. И он смотрел на девушку, будто видел ее в первый раз. Какая милая, совсем другая. «И как похоже на Анюту?» «О да, Берта у нас девушка с характером. Михаилу явно нравилось происходящее. И у вас еще есть время передумать?» «Благодарю за совет». Курсант быстро взял себя в руки. «Я обязуюсь тщательно изучить этот характер и выразительно глянул на Берту». Ну а дальше начались расспросы и рассказы. То, что всегда происходит с близкими по духу людьми, преодолевшими первую неловкость нового знакомства. Александр Ильич, при рождении нареченный Исааком, был портным, но необычным. Он специализировался на пошиве военной формы. Мастерская размещалась здесь же, дома, и все дети в той или иной степени овладели премудростями этой профессии. Сейчас официальной сотрудницей домашнего ателье перешедшего теперь на гражданские заказы, считалась Берта, по окончании школы ставшая правой рукой отца. Помощь старших была особенно необходима, когда в военное время мастерскую завалили заказами. Если бы не мальчики, не осилить мне все. Зато потом такое началось, думали, не выживем. Чем заниматься пришлось? Перелицовка, починка, сплошные расходы, «Добротные ткани днем с огнем не сыщешь, разве что на сенном, и то за такие деньги!» Пожилой портной вздыхал, вспоминая голод, облавы на рынке, реквизиции товаров и постоянный страх за свою семью. Почти все, что было в доме ценного, пришлось сменять на продукты и материал. Вторила ему и жена, зато Нэп немного исправил положение. «Да-да, вы знаете...» новое начальство тоже как неудивительно, имеет вкус к хорошим вещам хотя на самом деле за этот вкус нужно благодарить их жен особенно из бывших добавил михаил ну мишеньки видней он же у нас знаменитый киношник верта вроде бы и шутила, но было видно что говорит о брате с уважением михаил работал на ленинградской фабрике союз кино и значился оператором известных фильмов которые Марк уже смотрел. Среди них не только серьезный «Чужой берег» про перевоспитание матроса, утратившего должную бдительность, но и легкая бытовая комедия «Бунт бабушек». На него Марк ходил еще с Санькой, веселились тогда от души. Этот фильм потешно рассказывал про запретную любовь еврейской девушки и русского парня. И только бабушки, конечно же, с помощью комсомольской ячейки, Смогли понять влюбленных и помочь им. Бун бабушек, ну ничего себе! Вам понравилось? Очень смешные моменты есть. Старушки там молодцы. Марик с интересом слушал и рассматривал обстановку. Добротная мебель, гардины на окнах, в рамках фотографии детей и самих гальперов старших, совсем еще молодых. Было заметно, как изо всех сил старались здесь сохранить былую уют, и правильный семейный уклад. Собственно, к тому же стремилась и Анюта, правда возможностей у нее имелось гораздо меньше. Узнав, что юноша прибыл в Ленинград с Третьей Мещанской, обитатели квартиры на Третьей Советской очень повеселились. Тут было очень спокойно и тепло. Этот дом явно проявлял гостю дружелюбие, да и семейство настроилось благосклонно, а Анна Александровна прониклась сочувствием к истории семьи Морецких. К тому же гальперы, пережившие в Петербурге-Петрограде, последовательно бурные 1905-й, февраль-октябрь 17 го голод в Гражданскую, прекрасно понимали, какие испытания легли на плечи приветливого молодого человека. «Да, это нынче пироги у нас случаются, а весной 1918-го, помнится, осьмушку от фунта хлеба с трудом можно было получить». Примерно по тридцать граммов хлеба на человека. Ничего выжили. На глаза Анны Александровны навернулись слезы. «Ну-ну, Аня, что ты?» Голос Исаака предательски дрогнул. «Вы знаете, одно время из еды в Петрограде можно было достать только сушеную рыбу. Весь город тогда пропитался ее мерзким запахом. Никогда в жизни не стану я больше есть воблу. Нас в генически тоже рыба спасала». Марк также хорошо помнил голодные годы. Рассказал он ей, как приходилось отсиживаться в погребе во время погромов. В общем, у двух семей, живших во времена перемен, оказалось немало общего. Трагические воспоминания были прерваны запахами подгоревшей выпечки. Ой, Берта вдруг вскочила из-за стола. Там ведь пироги. Как же мы забыли, сокрушалась мама. — Да заговорил курсант вас, девочки мои, добродушно потрунивал Александр Ильич. — Я помогу. Маркинулся кинулся вслед за юной хозяйкой. В тесной кухне он был, конечно, лишний. Берта прекрасно управлялась сама, быстренько вытащила противень. Фух, ну хоть не сильно пригорели и вроде не все. Она старалась быстро выложить выпечку на блюдо. Только что теперь с подгоревшими делать. Обязуюсь не дать им пропасть». И это еще не самый большой подвиг, на какой Марек был способен ради ее благосклонности. На протяжении всего чаепития он пытался придумать, как бы побыть с Бертой наедине. Нужно пригласить ее на прогулку. Но согласится ли, вот такие мысли занимали его. Кажется, сейчас вполне подходящий момент. Морецкий немного замялся. И мы ведь э, собирались получше узнать друг друга. Мы... Неужели опять начнет вредничать? Ну, ладно. Но ты же дашь бедному курсанту шанс? Неприкрытой надежде, сквозившей в его голосе, отказать было невозможно. Хорошо, что предлагаешь? Собирайся, кое-что покажу. Когда они вышли из подъезда, на улице сияло солнце, и никаких намеков на дождь небо больше не посылало. Поблагодарив мысленно погоду и Бертину сговорчивость, Марк спросил, «Ты была в аэромузее?» «Это который вместо Суворовского музея открыли? Нет. Ну и отлично, буду твоим экскурсоводом». Тактику он выбрал самую подходящую. Женщинам нравятся мужчины, увлеченные своим делом, а если они еще и умеют увлекательно рассказать об этом, в общем, не только ушами, конечно, любят девушки, Но и не без этого. Как говорил известный сердцеед Валерка, у он-то в таких делах знал толк. В музее авиации Мариков правду сумел раскрыться с неожиданной для спутницы стороны. Умный, начитанный, сообразительный, да к тому же по-настоящему обходительный. Вот тебе и паренек из провинции. Немногие питерские кавалеры могли составить ему конкуренцию. Их шансы таяли с каждой минутой. Берта смотрела на Марка уже совсем другим взглядом, теплым и заинтересованным. Провожая девушку, проходя мимо таблички на углу Третьей Советской, Марк заметил. «Я бы поменял название вашей улицы на нашу». «Это почему же?» «У вас обстановка больше соответствует». «Тебе не понравилось?» «Что ты?» «Наоборот, очень понравилось. Уютно у вас. Моя сестра в Москве тоже старается, но...» Морецкий замолчал, пытаясь правильно подобрать слова, чтобы выразить нахлынувшие чувства. Берта поняла. Дотронувшись до его руки, она сказала, «Обстановка — это очень важно. Я бы хотела, когда у меня будет свой семейный очаг, чтобы всем там было хорошо. И большой стол — собирать всю родню. Но все же обстановка — не самое главное. Важны отношения, правда?» испохватившись, что произнесла это слишком серьезно, добавила с улыбкой. Но круглый большой стол — это обязательно. Стол я тебе гарантирую. А разве я сказала, что собираюсь сидеть за этим столом с тобой? Ну вот же вредина. Марк даже не стал спорить. Посмотрим. Только и произнес он. Они как раз подошли к Бертиному дому. Но кино это не отменяет? Посмотрим. Эхом отозвалась Строптивая красавица и со смехом скрылась в подъезде. Однако теперь курсант возвращался в казарму в полной уверенности, что будет и кино, и прогулки, да и свадьба тоже будет. Очень скоро выяснилось, что они идеально подходят друг другу. Дерзкая и своевольная, любящая Берта оказалась мягкой, неожиданно уступчивой и, конечно, понимающей, словом, идеальной спутницей жизни для военного человека. Их отношение друг к другу было настолько нежным и бережным, а Марик так быстро сделался практически членом семьи, что в скорой свадьбе никто не сомневался. Через год бравый выпускник Ленинградской военно-технической школы военно-воздушных сил РКК Марк Морецкий выполнил свое обещание. сочетался, как говорили раньше, с законным браком с Бертой Гальпер. Событие было и радостным, и грустным одновременно. Марк получил распределение в Нижегородский край, и многочисленному семейству пришлось прощаться с всеобщей любимицей. Молодые же были полны надежды и энтузиазма, впереди их ждал новый город, интересная работа и самостоятельная жизнь».